Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня наша лекция будет посвящена истории дворцовых переворотов в России, но ну, политической, так сказать, составляющей этих переворотов. А потом я в последующей лекции уже освещу историю России этого периода с точки зрения внешней политики, социально-экономических отношений и внутренней политики. Итак. Начнем. А, ну, по образному выражению великого русского историка, академика Василия Иосифовича Ключевского, вторая половина 1720-х, начало 1760-х годов вошли в историю России как эпоха дворцовых переворотов, когда со смерти Петра I, то есть января 1725 года, до воцарения Екатерины II, то есть до лета 1762 года, на российском престоле сменилось шесть императоров и императриц. Безусловно, это были лица разных возрастов, несхожих характеров и вкусов, но тем не менее, по утверждению блестящего исследователя той эпохи, профессора Николая Ивановича Павленко, они имели много общего. Но прежде всего никто из них не отличался высоким интеллектом. Во-вторых, Большинство из них оказались на российском престоле по воле случая. Ну и, наконец, в-третьих, в годы их правления абсолютная власть монарха была использована не столько во благо нации и государства, сколько для удовлетворения личных прихотей и капризов самих императоров и императриц и своры их многочисленных и довольно алчных фаворитов и фавориток. Как бы э, ни относились к Петру Первому многие историки, да и э, обыватели, Петр сам считал себя слугой государства, и вся его кипучая натура была подчинена идее общего блага. Его же преемники на престоле, хотя и любили потрындеть об общем благе, но делали все это по инерции или в силу внешнего подражания. Их личное участие в управлении государством не простиралось далее того, что относилось к многочисленным нарядам и развлечениям жизни императорского двора и удовлетворению разнообразных вкусов, прихоти и похотей их многочисленных фаворитов и фавориток». Никто из них, подобно Петру Первому, не законодательствовал, не вел дипломатических переговоров, не водил войска на поле брани, не составлял регламентов, личным примером не воодушевлял своих подданных на подвиги в труде и ратном деле и не помышлял о будущем страны. А, теперь бы я хотел а, более подробно остановиться на каждом из этих шести персонажей, о которых я вот только что упомянул. Итак, правление Екатерины II, 1725-1727 года. 28 января 1725 года скончался Петр I, как известно, он умер от тяжелой мочекаменной болезни, и российский престол оказался вакантным. Истоки этого события берут свое начало в июле 1718 года, когда, по обвинению в государственной измене, правительствующий сенат приговорил к смертной казни единственного сына Петра I, царевича Алексея, который, вероятнее всего, не выдержав пыток на дыбе, не дождался исполнения вынесенного приговора и умер в одном из казематов Петропавловской крепости. После его смерти 5 февраля 1722 года Петр I издал так называемый «Устав о наследии престола», в соответствии с которым сам император теперь единолично мог назначать своего преемника на престоле, даже если он и не принадлежал к так называемой правящей династии. Ну вот в этом уставе прямо было записано, что «за благорассудили мы сей устав учинить, дабы сие было всегда воле правительствующего государя». Кому он и хочет, тому и определит наследство. Причем в самой концовке этого устава была сделана очень характерная запись. Того ради повелеваем, дабы все наши верно подданные и мирские без изъятия. Сей наш устав перед Богом и его Евангелием утвердили на таком основании, что всяк. То ему будет противен, или инако как толковать станет тот за изменника почтен смертной казнью и церковной клятве подлежать будут в 1724 году. На основании вот этого устава о наследии престола Петр I назначил своей преемницей на престоле собственную супругу Екатерину Алексеевну происхождение которой до сих пор является предметом давней научной дискуссии. Ясно только одно, что она родилась в Курляндии и в девичестве носила имя Марта Самуиловна Скавронская или Веселовская. Однако вскоре, уличив свою супругу в интимной связи с камергером двора Вильямом Монсом, который, как известно, приходился Младшим братом первой царской зазнобы Анны Монс император аннулировал свое решение, но нового наследника так и не назвал. А всего через несколько месяцев Петр I тяжело заболел воспалением легких, который дал осложнение на его давний мочекаменный недуг, и, уйдя в мир иной, он так и не успел назначить нового преемника на троне. Сразу после смерти Петра у трона началась острейшая борьба за власть, которую Николай Михайлович Карамзин довольно хлестко, но вполне справедливо охарактеризовал так. Пигмеи спорили о наследии Петра. В этой борьбе за власть приняли участие две придворных группировки. Это так называемые птенцы гнезда Петрова, в частности Александр Данилович Меншиков, Павел Иванович Ягужинский. Григорий Иванович Головкин, Петр Андреевич Толстой, Алексей Васильевич Макаров и Феофан Прокопович, которые реально опасались воцарения десятилетнего царевича Петра II и сплотились вокруг вдовы покойного государя Екатерины Алексеевны и представители русской родовой аристократии, в частности, князья Дмитрий Михайлович Голицын, Владимир Лукич Долгорукий и Никита Иванович Репнин, которые напротив всячески настаивали на кандидатуре сына убиенного царевича Алексея. В конечном счете этот спор решили Преображенский и Семеновский гвардейские полки, которые по приказу главы военного ведомства Александра Даниловича Меншикова и графа Петра Андреевича Толстого безоговорочно поддержали кандидатуру Екатерины I, которая и стала новой российской императрицей. Надо сказать, что по мнению многих историков, в частности профессоров Павленко, Каменского, Анисимова и других, воцарение Екатерины I привело к чрезвычайному усилению власти светлейшего князя, полудержавного властелина Александра Даниловича Меншикова, И в результате многие сподвижники царя Петра, в частности генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский и генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, стали вскоре открыто выражать свое явное неудовольствие чрезмерным всевластием полудержавного властелина. Выход из этой ситуации э, подсказал хитроумный граф Петр Андреевич Толстой, предложивший создать при императрице новый властный орган Верховный Тайный Совет. В феврале 1726 года под формальным председательством Екатерины I был создан этот самый Верховный Тайный Совет, в который вошли президент военной коллегии, светлейший князь Александр Данилович Меншиков, Президент адмиралтейств коллегии граф Федор Матвеевич Апраксин, президент и вице-президент коллегии иностранных дел граф Григорий Иванович Головкин и барон Андрей Иванович Астерман, глава тайной канцелярии граф Петр Андреевич Толстой, сенатор князь Дмитрий Михайлович Голицын и зять императрицы герцог Карл Фридрих Голштинский. Но вот этот Верховный Тайный Совет, он стал отныне высшим государственным учреждением страны, которому подчинялись все 12 коллегий, Святейший Синод и Сенат. Причем последний потерял титул правительствующего и стал высоким. Практически всеми делами Верховного Тайного Совета реально руководили всего три человека. А именно, фельдмаршал, светлейший князь Александр Данилович Меншиков, канцлер-граф Григорий Иванович Головкин и вице-канцлер-барон Андрей Иванович Астерман. В феврале 1727 года Екатерина, которая никогда не отличалась крепким здоровьем, окончательно слегла. И в, и в этой ситуации Александр Данилович Меншиков решил действовать, что называется, напролом. Уже в апреле 1727 года по прямому указанию Светлейшего были арестованы, а затем сосланы в Сибирь, Все его вчерашние союзники, в том числе э, граф Петр Андреевич Толстой, генерал-аншеф Иван Иванович Бутурлин и его деверь, генерал-полицмейстер Петербурга Антон Дивиер, которые вознамерились посадить на престол старшую дочь Петра I Анну Петровну. А уже в начале мая 1727 года смертельно больная императрица под диктовку светлейшего, подписала так называемый «тестамент», в котором ее преемниками на престоле по нисходящей линии были названы три персоны. Это юный царевич Петр II, но только при достижении им совершеннолетия или женитьбы, и две незаконно рожденные дочери Петра I и Екатерины I, Анна и Елизавета Петровна. Причем, по мнению ряда историков, в частности профессоров Павленко и Анисимова, этот документ, который по сути отменял Петровский устав о наследии престола, стал своеобразным компромиссом между двумя придворными группировками, поскольку родовая аристократия уже была готова женить малолетнего царевича Петра на дочери светлейшего князя, Мария, Меньшиковой, лишь бы сын убиенного царевича Алексея заполучил долгожданный и законный престол. Но, как часто бывает в истории, его величество случай вмешался во все эти расклады, и события стали развиваться совершенно по иному сценарию. Итак, правление Петра II, 1727-1730 года. В начале мая 1727 года, давно страдающая туберкулезом, императрица скончалась, и новым императором стал Петр II. Александр Данилович Меншиков, казалось бы, мог торжествовать, поскольку после женитьбы малолетнего императора на его старшей дочери он рассчитывал породниться с правящей династией, получить официальный статус регента и оттеснить от власти Верховный Тайный Совет, который на тот момент как раз и обладал реальными рединскими полномочиями. Однако очень скоро случились два совершенно непредвиденных обстоятельства, и всемогущий вельможа в одночасье был низвергнут с политического Олимпа. Надо сказать, что во многом сам Светлейший вырвал себе политическую могилу, совершив тогда две непростительных ошибки. Во-первых, именно по его инициативе к юного императора стал молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий и его родной отец князь Алексей Григорьевич Долгорукий и его двоюродные братья князья Василий Лукич и Василий Владимирович Долгорукий вошли в состав Верховного Тайного Совета. Во-вторых, Во время обострения своего давнишнего туберкулеза, который и свалил светлейшего на целый месяц в постель, он слишком близко подпустил к особе государя, вездесущего барона Андрея Ивановича Стермана, которому хватило всего трех недель, чтобы обратить молодого и несмышленного Петра II в свою веру. Таким образом, в начале сентября 1727 года, По именному императорскому указу, лично составленному бароном Астерманом, светлейший князь генералиссимус Александр Данилович Меншиков, а титул генералиссимус он получил именно при Екатерине I, лишенный всех своих вотчин, должностей, чинов и наград вместе со всем своим семейством был сослан сначала в свое имение подрезань а затем в далекий город Березов-на-Аби, где, прожив нищети нищете и забвении около двух лет, скончался в ноябре 1729 года в возрасте 56 лет. По мнению известного исследователя той эпохи, профессор Николай Иванович Павленко, который мы целиком разделяем, падение Меншикова стало фактически первым дворцовым переворотом, поскольку первое – Коренным образом изменился состав Верховного Тайного Совета, в котором из Вельмож Петровской эпохи остались только Григорий Иванович Головкин и Андрей Иванович Астерман, а ведущие позиции заняла партия Голицыных-Долгоруких. И второе. Изменилось положение самого Верховного Тайного Совета, который потерял регенские функции и был отныне подчинен самому императору. Добившись преобладания в Верховном Тайном Совете, князья Голицыны и Долгорукие стали оказывать огромное, причем крайне негативное, влияние на личность молодого императора, который, по сути, был еще совсем ребенком. такая самым низменным прихотям и похотям Петра II, князь Алексей Григорьевич Долгорукий и особенно его «робятки», князья Иван и Екатерина приобрели невероятное влияние при дворе. Более того, вскоре Алексей Григорьевич, как и его поверженный визавей, светлейший князь Меншиков, вознамерился породниться с императорской фамилией, выдав свою дочь Екатерину замуж за юного императора Петра II. В ноябре 1729 года состоялось обручение молодых, а саму свадьбу решили сыграть в начале следующего года. Но в истории опять вмешался его величество случай, ибо простудившись на любимой псовой охоте и заболев неизлечимой черной оспой, в середине января 1730 года Петр II скоропостижно скончался, и все хитроумные расчеты временщика рассыпались в прах. Правление Иоанновны 1730-1770 40 Сразу после смерти молодого императора все члены Верховного Тайного Совета, обсудив различные кандидатуры на вакантный императорский престол, по подсказке многоопытного князя Дмитрия Михайловича Голицына решили остановить свой выбор на племяннице Петра I, дочери его старшего брата, царя Ивана Курлянской герцогини Анны Иоанновны, которая уже 20 лет после смерти своего супруга Фридриха Вильгельма, по сути дела, влачила жалкое существование в столице Курлянского герцогства, в городе Метаве. Остановившись на этой кандидатуре, князья Дмитрий Михайлович Голицын и Владимир Лукич-Долгоруков э, составили так называемые кондиции, то есть условия вступления Анны на престол, которые, по сути, превратили ее в марионетку Верховного Тайного Совета, поскольку без его согласия она не могла издавать новые законы, решать вопросы войны и мира, вводить или отменять новые подати и таможенные пошлины, жаловать чинами старшеполковника и жаловать вотчинами и так далее». По мнению большинства русских и советских историков, в том числе академика Ключевского, профессоров Кузьмина, Павленко, Анисимова и других, фактически речь шла о серьезном ограничении самодержавной власти монархов в пользу родовой аристократии. Поэтому академик Ключевский не случайно заявил, что эти самые кондиции, по сути, вводили в Россию режим конституционно аристократической монархии между тем один из самых э, дальновидных членов верховного тайного совета князь дмитрий михайлович голицын который прекрасно сознавал что проект верховников может не найти поддержки среди широких кругов русского дворянства разработал новый проект ограничения самодержавной власти системой выбираемых органов В центре и на местах. Вот этот новый проект так называемой дворянской конституции предусматривал, что отныне высшим органом исполнительной власти должен остаться Верховный тайный совет в составе 12 членов, а органом административного и высшего судебного контроля должен был стать правительствующий сенат в составе 36 сенаторов. Причем законодательные функции предполагалось передать двум выборным сословным органам, а именно Дворянской палате в составе 200 депутатов и Городской палате, членами которой должны были стать по два представителя от каждого губернского и уездного города. Однако этот проект Дворянской Конституции так и остался на бумаге. Почему? Дело в том, что в феврале 1730 года герцогиня Анна, которая с превеликой радостью подписала эти кондиции, прибыла на коронационные торжества в Москву. Находясь здесь, в Первопрестольной, она довольно быстро поняла, что так называемый заговор или затейка верховников не имеет никакой поддержки в широких кругах столичного и провинциального дворянства. По подсчетам современных историков, в частности профессоров Павленко, Анисимова, Каменского, Милова и других, в адрес императрицы, или вернее будущей императрицы, тогда было подано как минимум 7 дворянских челобитных, в которых более 400 подписантов, в противовес аристократическим кондициям, выступили со своей программой реформ которое предусматривало сокращение срока обязательной государственной службы для всех дворян, отмену ограничений в наследовании недвижимого имущества, прежде всего, в вочин и поместья, и так далее. А, вот. Поэтому уже в конце февраля 1730 года, во время личной аудиенции у государыни, сенатор-князь Андрей Михайлович Черкасский, Астраханский и Казанский губернаторы Василий Никитич Татищев и Алексей Петрович Волынский, а также вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович от имени многотысячной армии российского дворянства и гвардии нижайше упросили государыню восстановить самодержавную власть и полномочия правительствующего Сената. Оценив всю непопулярность затейки верховников, Анна с превеликим удовольствием разорвала эти кондиции и в начале марта 1730 года именным указом распустила Верховный Тайный Совет. Затем последовала и скорая расправа над князьями Голицыными и Долгоруковыми, многих из которых сначала сослали в дальние города, а затем замучили в темницах, либо люто казнили за Государеву измену. Ну, в частности, именно тогда, в 1730-х годах, погибли Дмитрий Михайлович Голицын, Алексей Григорьевич Долгоруков, Владимир Лукич Долгоруков, Иван. Алексеевич Долгоруков и другие представители этой аристократической партии. Надо сказать, что десятилетнее правление Анны Ановны, а я напомню, она правила с 1730 по 1740 год, началось под лозунгом возврата к петровским традициям и порядкам. В частности, сразу после распуска Верховного Тайного Совета был восстановлен в своих правах правительствующий Сенат, которому вернули прежнее наименование. Однако на этом сходство с Петром I и его политическим курсом, пожалуй, и закончилось. Ну, поскольку Анна Ивановна была совершенно не готова к управлению огромной империей, а в основном она занималась а, любимой охотой и стрельбой по воронам, женщина была довольно внушительная, ростом 1 метр 93 сантиметра, то в октябре 1731 года при особе государни был создан новый государственный орган, так называемый Кабинет Министров, в состав которого в разное время входили только три человека. Значит, что это были за люди? В качестве первого министра таковыми были граф Гавриил Иванович Головкин. Он занимал этот пост с 1731 по 1734 год, граф Павел Иванович Ягужинский, занимавший этот пост с 1734 по 1738 год, князь Артемий Петрович Волынский, который был первым министром в 1738-1740 годах, граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмен и граф Бурхат Христофор Миних, который... Сменили себя на этом посту в 1740-41 годах. В качестве второго министра в этом кабинете был Андрей Иванович Астерман, причем он занимал эту должность все 10 лет существования этого органа. А в качестве третьего министра был князь Алексей Михайлович Черкасский, который тоже все 10 лет занимал должность третьего министра. В 1735 году Анна Иоанновна, окончательно потеряв всякий интерес к любым государственным делам и заботам, подписала именной указ, согласно которому подписи трех кабинет-министров отныне приравнивались к подписи самой императрицы. Иными словами, кабинет министров был наделен неограниченными законодательными полномочиями, И с этого момента правительствующий сенат вновь потерял свою прежнюю роль высшего административного органа империи и стал подведомственным кабинету органом. Надо сказать, что в исторической литературе десятилетнее правление Анны Ивановны традиционно называют Бероновщиной, поскольку именно при ней, по образному выражению академика Васильевича Ключевского, Немцы посыпали в Россию точно ссор из дырявого мешка, обрепили двор, обсели престол, забрались на самые доходные места в управлении. Вот во главе этой алчной иноземной корпорации, куда входили братья Ренгольды, Левенвольды, Ливен, Кайзерлинг, Корф, Шумахер и другие проходимцы и казнокрады, стоял всесильный фаворит Анны, курлянская сука, герцог Эрнст Иоганн Берон. Однако, по меткому замечанию все того же Василия Осипича Ключевского, над кучей бероновских ничтожеств выселись настоящие заправилы государства вице-канцлер Андрей Иванович Астерман и фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. Именно поэтому блестящий знаток той эпохи профессор Николай Иванович Павленко вполне обоснованно называл этот период не Бероновщиной, а Астермановщиной. Вместе с тем надо сказать, что в настоящее время ряд историков либерального лагеря, прежде всего небезызвестный питерский историк Евгений Викторович Анисимов, всячески пытаются переписать историю Бероновщины, и представить прибалтийских или остзийских немцев чуть ли не родителями русских национальных интересов. И заявляют, что никакой особой немецкой партии при дворе никогда не существовало, и Бероновщина по сути ничем не отличалась от Меншиковщины, Потемкищины, Орахчеевщины или Сталинщины. Однако, безусловно, сие научное открытие, но ну, я беру это слово понятно в кавычки не имеет никакого отношения к науке и во многом продиктовано исключительно либеральными, а то и откровенно русофобскими политическими взглядами указанных выше авторов. Надо сказать, что владычество немецкой партии при дворе, да и во всем государственном аппарате постоянно вызывала ропот и негодование в широких кругах русского дворянства и купечества. Выразителем этих настроений вскоре стал новый кабинет-министр, князь Артемий Петрович Волынский, который в 1739 году разработал так называемый генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел, который... За годы правления курлянских немцев пришли в совершенно плачевное состояние. В этом проекте он в частности предлагал довольно решительные меры по обузданию фаворитизма и засилье иноземцев при дворе, повышению роли родовой русской аристократии и дворянства в управлении государством, меры по развитию промышленности и торговли и так далее. В начале 1740 года он направил личное письмо императрице, в котором прямо выступил против засилья немцев при дворе и прежде всего всемогущего Андрея Ивановича Астермана. Это послание, а также открытые разрывы с герцогом Бероном привели князя Волынского в канцелярию тайных разыскных дел, возглавляемую тогда Графом Андреем Ивановичем Ушаковым, а затем и на плаху, где ему по государевой милости отрубили голову на площади сытного рынка. Они посадили на кол, как это значилось в заключительном приговоре Генерального собрания, судившего так называемых. Надо сказать, что фигура князя Артемия Петровича Волынского довольно давно привлекает внимание многих историков и до сих пор вызывает немало споров в научной и литературной среде. Ряд авторов, в частности Дмитрий Корсаков и Николай Павленко, считают, что этот государственный деятель был настоящим русским патриотом и представлял реальную угрозу всевластия Бероновской партии. При дворе, однако их оппоненты, в частности Николай Шишкин и Евгений Анисимов, утверждают, что поверженный князь был таким же вором, казнокрадом и временщиком, как и его всемогущий визави. А сам конфликт с герцогом Эрнстом и Аганом Бероном, возникший незадолго до кончины государыне носил характер личного соперничества. Осенью 1740 года Анна Ановна, которая уже давно страдала такой же мочекаменной болезнью, как и ее дядька Петр I, полностью слегла. И эта ситуация заставила и саму императрицу, и ее ближайшее окружение всерьез задуматься над проблемой престола наследника. После недолгих раздумий, по подсказке самого герцога Берона, Анна сделала окончательный выбор, и назначила своим преемником, внучатого годовалого племянника, цесаревича Иоанна Антоновича, регентом при котором стали не его родители Анна Леопольдовна и Антон Ульрих Бруншвигский, а все тот же герцог Эрнст Иоганн Берон. В начале октября 1740 года Анна Иановна скончалась и новым императором стал годовалый мальчик Иоанн Антонович. Как и предполагалось, регентом при младенце до его совершеннолетия стал всемогущий герцог Эрнст Иоганн Берон. Однако его правление оказалось на редкость недолговечным, поскольку против всесильного регента ополчились практически все политические группировки, в том числе и его братья по крови. Герцог Антон Броншвейгский, фельдмаршал Бурхард Миних и генерал-адмирал Андрей Астерман. В начале ноября 1740 года два десятка бравых гвардейцев под руководством адъютанта фельдмаршала Миниха, а я напомню, что он был главой военной коллегии, подполковника Манштейна, ворвались в летний дворец всесильного регента и арестовали его. После этого беррон был сразу лишен всех должностей, наград чинов и тут же сослан в далекий Пилым. Так практически бесшумно и бескровно произошел второй дворцовый переворот. Новой регеншей при малолетнем императоре стала его родная мать Анна Леопольдовна, а фактическим главой правительства, президент военной коллегии фельдмаршал Бурхард. Христофорович Миних. Однако и этот альденбургский немец по собственной глупости и алчности в январе 1741 года был отставлен от двора и первым министром империи стал непотопляемый барон Андрей Иванович Астерман. Надо сказать, что мышиная возня вокруг трона и распри между немцами ускорили их неизбежный конец поскольку еще осенью 1740 года вокруг младшей дочери Петра I Елизаветы Петровны возникла группировка молодых, здоровых и амбициозных русских дворян, которую возглавили ее фаворит Алексей Григорьевич Разумовский, Михаил Иларионович Воронцов, Петр и Александр Иванович Шуваловы и ряд других гвардейских офицеров, и придворных Малого Елизаветинского двора. Кроме того, очень активно и небескорыстно эту группировку поддерживали лейб-медик Елизаветы Петровны, Иоганн Герман Листок и французский и шведский посланники при Русском дворе граф Шетарди и граф Нолькин. Когда над заговорщиками нависла реальная угроза их ареста, Они решили действовать и в ночь на 25 ноября 1741 года гвардейская рота Преображенского полка, ведомая самой Елизаветы, совершила третий дворцовый переворот. Буквально в, в одночасье были арестованы и годовалый император Иоанн Антонович, и его родители Анна Леопольдовна и Антон Бруншвейский, а также самые ненавистные представители или главари немецкой партии при императорском дворе, в частности Андрей Иванович Астерман, Бурхард Христофорович Миних, Михаил Михайлович Головкин, Ренгольд Левенвольда и другие. Младенец-император поначалу был отправлен вместе со своими родителями в Холмогоры, однако затем, в 1756 году, был заточен в Шлиссельбургскую крепость, где был убит по личному указанию Екатерины II в апреле 1764 года при попытке его освобождения поручиком-авантюристом Мировичем. Правление Елизаветы Петровны, 1741-1761 года. Надо сказать, что 20-летнее правление Елизаветы сразу же ознаменовалась несколькими важными событиями о каких событиях идет речь во-первых впервые за долгие годы немецкого владычества камергерами двора ее императорского величества стали природные русаки то есть Алексей Григорьевич Разумовский Михаил Иларионович Воронцов Петр Иванович Шувалов и Александр Иванович Шувалов во-вторых Был ликвидирован кабинет министров и восстановлен в своих правах правительствующий сенат, в который вошли самые активные участники дворцового переворота. Канцлер-князь Андрей Михайлович Черкасский, фельдмаршал-князь э, Иван Юрьевич Трубецкой, генерал-прокурор-князь Никита Юрьевич Трубецкой, президент адмиралтейств, коллегии Граф Николай Федорович Головин, гофмейстер граф Степан Васильевич Салтыков и вернувшийся из ссылки граф Алексей Петрович бестужев рюмин Ну и в-третьих, были восстановлены в своих правах и полномочиях уничтоженные в годы Анинского правления главный магистрат, мануфактур коллегия и Берг коллегия, которые осуществляли общее руководство всей мануфактурной промышленностью, горным делом и финансами. Надо сказать, что поначалу императрица Елизавета Петровна довольно старательно вникала в государственные дела и в 1742 году аж 7 раз присутствовала на заседаниях правительствующего Сената и даже подписала несколько важных указов, в том числе о высылке из пределов Российской империи всех подданных иудейского вероисповедания, которые отказались принимать православную веру. Однако постепенно, шаг за шагом, императрица стала отходить от каждодневной рутинной работы, придавая все чаще и чаще всевозможным развлечениям и многочисленным нарядам, которых у них было более 15 тысяч. Поэтому довольно скоро при... Императорском дворе особо пышным цветом расцвел такой неизбежный атрибут абсолютистской монархии, как фаворитизм. Ну, фаворитом номер один стал бывший черниговский казак и певчий императорской капеллы, новоявленный фельдмаршал и граф Алексей Григорьевич Разумовский. Однако этот совершенно беззлобный и, как ни странно, бескорыстный человек, также как и его пассия, был далек от государственных забот, и реальные рычаги власти были сосредоточены в руках трех самых влиятельных елизаветинских вельмож, а именно братьев Александра, Петра и Ивана Шуваловых. Граф и фельдмаршал Александр Иванович Шувалов был руководителем тайной канцелярии Его родной, младший брат Петр Иванович Шувалов был сенатором и президентом военной коллегии, а затем и фактическим главой русского правительства. А самый младший член этого шуваловского клана, граф Иван Иванович Шувалов, которого современники и потомки ценили за истинное благородство и удивительное бескорыстие, в 1749 году удостоился фавора и оттеснил на второй план самого графа Алексея Разумовского. Ну, кроме того, огромное влияние на императрицу и определение ее внутри- и внешнеполитического курса оказывали два влиятельных руководителя коллегии иностранных дел. Это Алексей Петрович Бестужев-Рюмен и вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов. В 1746 году Елизавета Петровна учредила так называемую конференцию при высочайшем дворе, членами которой стали Андрей Черкасский, Алексей Бестужев-Рюмин, Николай Головин и Алексей Куракин. Первоначально главной задачей этого придворного органа было обсуждение самых важных иностранных дел. Поэтому в первую половину царствования Елизаветы эта конференция собиралась довольно редко, не более трех раз в год. Однако затем, после вступления России в Семилетнюю войну, в 1757 году эта конференция приобрела статус верховного правительственного органа, стоящего и над Сенатом, и над Синодом, и над коллегиями. В этот период в состав конференции входили самые близкие и доверенные лица Елизаветинского окружения, а именно Петр Иванович Шувалов, Алексей Петрович Бестужев Рюмен, Михаил Аллеонович Воронцов, Алексей Борисович Бутурлин, Михаил Григорьевич Галицин, Никита Юрьевич Трубецкой и Степан Федорович Апраксин. Надо сказать, что довольно безалаберная и Разнузнанная жизнь императрицы довольно рано свела ее в могилу. Елизавета умерла в декабре 1761 года, и новым российским императором стал ее племянник Петр III. Современники и историки по-разному оценивали Елизаветинское правление. В частности, Екатерина II и граф Никита Иванович Панин, как и ряд историков, в частности, Евгений Викторович Анисимов резко отрицательно оценивали деятельность этой императрицы и не делали особой разницы между ней и ее бездарными предшественницами на российском престоле, то есть Анной Иоанновной и Анной Леопольдовной. Однако их оппоненты, в том числе академик Ключевский, профессора Павленко, Пачкаев и другие, были не столько сгоричны в своих оценках и считали, что главным достоинством ее 20-летнего правления стало то, что она решительно покончила с наземным немецким режимом в стране и призвала к управлению государством новое поколение русских людей. Ну и последний персонаж, о котором мы поговорим, это Петр III, правление которого было самым скоротечным. Он правил всего полгода с конца 1761 по июнь 1762 года. Хорошо известно, что еще в 1742 году Елизавета Петровна выписала из Европы своего племянника Шлезвиг-Гольштинского герцога Карла Петра Ульриха, который по линии своей матери Анны Петровны приходился родным внуком. Петру I, а по линии своего отца Фридриха Голштинского внуком шведскому королю Карлу XII. По приезде в Россию юноша тут же перешел в православие и под именем Петра Федоровича был официально провозглашен наследником российской короны. Затем в 1745 году по настоянию Елизаветы Петровны юный Петр которому в тот момент исполнилось уже 17 лет, женился на ангельцепской принцессе Софии Фредерике Августе, которая в православии получила имя Екатерины Алексеевны. С самого начала отношения между молодыми супругами носили абсолютно ненормальный характер. Они практически не общались и все свое время наследник престола проводил либо в кругу галштинских офицеров, либо в компании молодой графини Екатерины Романовны Воронцовой, которая стала пассией будущего императора. Кстати, именно это обстоятельство дало повод многим современникам, а затем и потомкам усомниться, что Петр э, III был отцом будущего императора Павла I, которого Екатерина родила только спустя 9 лет после своего замужества в 1754 году. После смерти Елизаветы Петровны, цесаревич под именем Петра III взошел на российский престол и в первый же месяц своего правления упразднил конференцию при высочайшем дворе и, по примеру, обожаемым им русского короля Фридриха II представил себе право единоличного принятия всех важнейших государственных решений. Однако в действительности реальные рычаги власти тогда оказались в руках наиболее близких и доверенных людей в императорском окружении, а именно нового генерал-прокурора Сената Александра Ивановича Глебова, личного императорского секретаря Дмитрия Васильевича Волкова, генерала Алексея Петровича Мельгунова и графа Романа Иларионовича Воронцова. В мае 1762 года по инициативе Дмитрия Волкова был создан новый высший государственный орган «Императорский совет», в который вошли сам Дмитрий Волков, Алексей Мельгунов, Михаил Воронцов Никита Трубецкой, Александр Вильбуа, Михаил Волконский и возвращенные из ссылки фельдмаршал Борхард Миних. При этом все члены императорского совета получили право подписи важнейших государственных актов и решений, которые также приравнивались к автографу самого императора. Таким образом, Петр III также не обременял себя рутинными государствами заботами и делами и перепоручил решение всех государственных дел своему ближайшему окружению. Следует сказать, что личность Петра III до сих пор вызывает самые острые споры в исторической науке. Ну, причины этого состоят в том, что именно при нем на свет появились три важнейших документа его царствования. В частности, значит, это манифест о дарование вольности и свободы всему российскому дворянству от 18 февраля 1762 года, императорский указ о ликвидации тайной канцелярии разыскных дел 21 февраля 1762 года и сенатский указ о секуляризации монастырских и церковных земель, от 21 марта 1762 года. Одна группа русских и советских историков, в частности, академики Соловьев и Ключевский, профессор Павленко и другие ученые, крайне негативно оценивают личность Петра III и считают его случайным гостем на русском престоле, поскольку те несколько дельных и важных указов, которые были изданы за несколько месяцев его короткого правления, являлись заслугой не бездарного царя-самодержца, а его ближайшего окружения, которое стремилось таким образом упрочить подмоченную репутацию Петра, а значит и свое собственное влияние при дворе. При этом профессор Павленко особо подчеркнул то обстоятельство, что все нормативные акты, изданные Петром III, стали логическим продолжением той кропотливой работы, которая была проведена велиможами предыдущих царствований. Другие историки, в частности профессора Каменский и Наумов, полагают, что необходимо преодолеть пристрастный гипноз екатерининских записок, И более объективно и непредвзято подойти к оценке личности и деяний Петра III, который лично инициировал многие разумные меры как во внутренней, так и во внешней политике государства. Ну и, наконец, третья группа историков, в частности, ленинградский профессор Мыльников, ну, превратившись, по сути, в откровенных апологетов Петра III, считают несчастного русского императора, выдающимся государственным деятелям и реформатором, которому выпала незавидная участь стать очередной жертвой всевозможного рода клеветников и лжецов. Ну, как бы то ни было, надо признать, что дни правления нового российского самодержца неумолимо сокращались, как греневая кожа. И виной тому стала амбициозная супруга Петра III Екатерина Алексеевна. По мнению ряда авторитетных историков, в частности профессоров Павленко и Каменского, план вооруженного захвата власти созрел в голове Екатерины еще в 1756 году, когда Елизавета Петровна высказала свое намерение передать российский престол внучатому племяннику, то есть младенцу Павлу Петровичу, а его родителей, то есть Петра и Екатерину Алексеевну выслать обратно в Галштинию. Именно тогда будущая русская императрица стала активно сколачивать вокруг себя влиятельную группировку, состоящую из высших сановников империи и гвардейских офицеров. К началу 1762 года в состав этой группировки вошли воспитатели ее сына, граф Никита Иванович Панин, малороссийский гетман граф Кирилл Григорьевич Разумовский, ее новый фаворит капитан коногвардейского полка Григорий Григорьевич Орлов, его младший брат Алексей Григорьевич Орлов и ряд других офицеров гвардии, в том числе молодой поручик коногвардейского полка Григорий Александрович Потемкин, а также ее давнишняя подруга, Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. Явно симпатизировали этой группировке и такие члены императорского совета, как Александр Иванович Глебов, Алексей Васильевич Вильбуа и Михаил Петрович Волконский. 27 июня 1762 года ничего не подозревавший император уехал в свой любимый Баум. И заговорщики решили действовать. Утром 27 июня 1762 года Екатерина, нарушив указание своего супруга, приехала из Петергофа в Петербург и в сопровождении Алексея Орлова, Никиты Панина и Екатерины Дашковой прибыла в расположение лейб-гвардии Измайловского полка, Который в присутствии своего командира, графа Кирилла Разумовского, сразу присягнул на верность новой матушке императрицы. Затем, к примеру Измайловцев, последовали лейб гвардии Семеновский, Преображенский, иконогвардийские полки, правительствующий сенат и святейший сенат. Тем временем Петр III прибыл из Оранион Баума в Петергоф и, не обнаружив там своей супруги, понял, что произошло непоправимое. Уже 29 июня 1762 года в присутствии братьев Алексея и Григория Орловых и сопровождавших их гвардейских офицеров Петр III подписал отречение от престола и вечером того же дня под крепким караулом был отвезен в Ропшу. По устоявшейся версии, у истоков которые стояли граф Растопчин, княгиня Дашкова, а также небезызвестный Александр Иванович Герцин, именно здесь, в подаренном ему Елизавете Петровной Ропшинском дворце 6 июля 1762 года, горе-император был якобы нечаянно убит в пьяной драке, князем Федором Борятинским. И в тот же день один из участников убийства императора Алексей Орлов написал Екатерине II следующее письмо, что, дескать, свершилась беда, мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Фёдором. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Хотя совершенно очевидно, что эта смерть была отнюдь не случайной, а стала результатом хорошо спланированного убийства. Однако вопрос о том, когда произошло это убийство, кто реально стоял за его организацией и стал действительным убийцей императора, до сих пор открыт и является предметом новых расследований и всевозможных догадок. Например, профессора... Песков и Каменский, ссылаясь на два первых подлинных письма графа Алексея Григорьевича Орлова, адресованных Екатерине II, до сих пор считают, что неизложенный император действительно внезапно занемог и скончался от гемороидальных колик без какой-либо помощи со стороны гвардейских офицеров. Известный советский историк Натан Эйдельман полагал, что организатором этого убийства была сама Екатерина II, а непосредственным убийцей стал граф Алексей Григорьевич Орло. Позднее эту версию активно поддержали целый ряд э, известных исследователей, в частности немецкая ученая Елизавета Пальмер и ленинградский историк Александр Мыльников. Правда, в отличие от Натана и Дельмана, э, в числе непосредственных убийц Петра III они называли не Екатерининского фаворита, а его давних личных врагов, в частности, академика Григория Николаевича Теплова, который долгие годы возглавлял личную канцелярию графа Кирилла Григорьевича Разумовского, а я напомню, что он был не только малороссийским гетманом, но и президентом. Российской Академии Наук и отца основателя Русского театра Федора Григорьевича Волкова. Позднее эту версию частично поддержал и профессор Иванов, который в своей известной работе «Загадка писем» Алексея Орлова из Ропши, вышедшей в 1995-1996 годах, вполне убедительно доказал, что третье письмо, которое я цитировал, является подделкой, автором которой, вероятнее всего, был небезызвестный граф Федор Васильевич Ростопчин. Ну, как бы то ни было, но со смертью Петра III быстро и практически бескровно завершился четвертый по счету дворцовый переворот, возвергший на русский престол Северную Семирамиду, то есть Екатерину II. Ну, на этом я закончу свою лекцию. Спасибо за внимание. До свидания.